Глава двадцать первая. Надувательство. Прожженный ловкач Берри Сил в конце концов переловчил самого себя. Сперва все складывалось неплохо. Опять он вывернулся, опять сгладил все трения с правоохранительной системой, опять показал кукиш своим луизианским недругам. В декабре 1984 года, через месяц после демонстрации фильма, вас требует дядюшка Сэм. Прокурор Стэнфорд Бардвелл огласил обвинительное заключение на пресс-конференции в Батон-Руш. Бардвелл всячески превозносил заслуги следствия, хотя оно лишь выполняло соглашение с Флоридой. Но Бардвелл мечтал восстановить свое доброе имя и репутацию своего ведомства, утраченные по вине телевизионщиков. Он даже не упомянул о том, что Силл признал себя виновным, зато многожды повторил, что Сложнейшее расследование, обнажившее преступную сущность Силла, длилось год и три месяца. На конференции, однако, присутствовал тележурналист Джон Кэмп. И снова этот неуемный репортер обесславил Бардвелла. «Существует ли негласное соглашение, которое гарантирует, что мистер Силл не получит в Баттон Руж большего срока, чем он уже получил во Флориде?» — спросил Кэмп. «Ответить на подобный вопрос я пока не вправе». сказал Бардвелл. Кэмп заключил, что Бардвелл не знает об обещаниях данных Силу в Майами, ведь там, благодаря его заслугам перед Убэном, готовился пересмотр приговора. Силу обещали, что он не проведет за решеткой ни дня. Представ в январе перед судом в Батон-Руж Сил признал свою вину по всем пунктам. Окружной судья Фрэнк Палацолло, будучи близким другом Бардвелла, спросил Силла о заявлениях, сделанных с телеэкрана. Его особенно интересовали якобы противоправные действия судебных властей в Центральном округе Луизианы. На этот раз Силл благоразумно держал язык за зубами. 24 октября 1985 года Берри Силл снова предстал во Флориде перед судьей Ретгером. Согласно предписанию 35, судье предстояло решить, можно ли сократить срок осужденному. Таким способом американское законодательство благодарит осведомителей за помощь, которую они оказывают государству. К этому времени Берри Силл стал воистину знаменитостью, самым известным стукачом в истории УБН. Один без помощников. Он провел крупнейшие расследования, а затем дал блестательные свидетельские показания против арестованных с его подачи людей. Он проявил большую личную смелость и неоднократно рисковал жизнью. Неудивительно, что свои показания дали представители самых разных полицейских ведомств. Агент Боб Джоура выступал от УБН Майами. УБН считает расследование деятельности клана Ачуа самым значительным из всех предпринятых нами когда-либо, заявил Джавора. Мне приходилось работать с разными осведомителями, но никогда я не встречал лучшего, чем мистер Сил. Он множество раз давал показания, и я не услышал от него ни слова неправды. По-моему, сделав выбор, он уже не отступался и преданно служил интересам государства. Я полагаю, он вполне осознал пагубное влияние, которое оказывает кокаин на структуру американского общества. То есть понял, какой ущерб наносил своей стране, занимаясь контрабандой наркотика. Думается, сотрудничая с УБН, он пытается в какой-то мере восполнить этот ущерб и исправить ошибки прошлого. Выслушав Джауру и других представителей правоохранительных органов, судья Арретгер заговорил, вспомнил первый суд, когда он приговорил Сила к десяти годам заключения. Обвиняемый показался мне тогда омным, хитрым и совершенно аморальным. Все свидетельствовало о том, что Сил в воплощении зла. Никакие послы обвиняемых, никакие их обещания. Обычно не трогают моё сердце. Порой я сокращаю сроки, но на свободу выпускаю лишь тех, чья помощь государству поставила на карту их собственную жизнь. За такой риск надо отблагодарить соответственно, поэтому я сокращаю срок Адлера Берримана Сила до уже отбытого им к настоящему моменту. Сил вышел из зала суда свободным человеком. Законники из Батонруш были в ярости. Больше всех разозлился судья Фрэнк Палатсоло, ревнивель буквы закона, поскольку приговор, вынесенный Редгером, связал ему руки. Он не имел права приговорить Сила к большему сроку, чем Редгер, а значит, Сил не проведет за решеткой ни дня. Двадцатого декабря тысяча девятьсот восемьдесят пятого года Сил предстал перед судьей Палатсолой. Сопровождал его всего один адвокат Льюис Англсби. Палатсоло разразился гневной террорадой в адрес Редгера. Я не мог даже предполагать, что флоридский суд освободит мистера Силла. Я никогда не пошел бы на это соглашение, и я по-прежнему считаю, что таким людям, как вы, мистер Сил, самое место в тюрьме на тяжелых каторжных работах. Вы должны трудиться на благо страны в самый жестокий мороз, в самый палящий зной, и то не искупить вам вины за тот яд, которым вы травите людей. Затем Полоцоло изложил условия освобождения: нарушив хотя бы одно, Сил угодит в тюрьму на пять лет. Во-первых, Сил обязан был искрашивать разрешение судьи для выезда за пределы Луизианы. Это относилось к любой поездке, даже по заданию УБН. Насила наложили штраф в тридцать пять тысяч долларов и лишили телохранителей, которых он нанял для защиты от картеля. Сил за протестовал, но судья полоцола ответил: «А вы знали, на что идете, мистер Сил?» Затем судья перечислил еще целый ряд обычных в таких случаях условий. Самое главное — он припас. Вот конец. И последнее условие прорабатки: ответчик обязан на шесть месяцев поселиться в центре армии спасения по адаптации бывших заключенных по адресу Луизиана, Батон-Руж, авиационное шоссе 7361. К такому повороту событий Сил и Англсби не подготовились, а центре адаптации никто прежде не заикался. Бэри Сила. Превращали в легкую добычу для картеля. Англзби возмутился. Да это нудувательство. Ошибаетесь, возразил Палатсоло. Перечитайте второй пункт соглашения. Да я его читал, сказал Англзби. Я знаком с этим соглашением весьма подробно. Собственно говоря, я его и составил. И тюремного заключения он не предусматривает. А это вовсе и не тюремное заключение, парировал Палатсоло. Сил попался в судебную ловушку. Подписывая соглашение, луизианские юристы вовсе не собирались отдавать судьбу Берри Сила на откуп Редгеру. Пообещав не превышать срока, на который осудят Сила Редгер, они во втором пункте оставили за собой право определить условия освобождения. Тогда это выглядело вполне невинно, но луизианские законники предвидели, что Редгер может Сила выпустить. И на суде в Батон-Руж ловушка захлопнулась. Англсби заявил, что непременно опротестует решение суда. Палоцоло ответил: отлично, буду очень рад расторгнуть нашу договоренность. Он предложил Силу отказаться от своего признания сразу же. Судья положил Силу на обе лопатки. Отказавшись от заявления, Сил окажется беззащитен, ведь он признал свою вину по всем пунктам Бардвелл покинул зал торжествующе улыбаясь он одолел Берри Сила покинул зал и частный сыщик нанятый кланом Очуа после заседания суда Льюис Англзби спросил одного из помощников Бардвелла известно ли им сколько сделал Сил для УБН Майами и знаете что он мне ответил пересказывал позже Англзби Так кто во Флориде, а для нас в Батон-Руж он не сделал ничего. Всю жизнь контрабандист Сил бравировал умением перехитрить закон. До встречи с судьей Палоцолой он не проиграл ни единого раунда. Ввозил в Луизиану тонны кокаина, хотя постоянно был под колпаком у полиции. Когда агенты УБН и следователи прокуратуры захотели упеть его в тюрьму, сразу в двух точках США. Он снова вывернулся, стал осведомителем, причем условия сделки диктовал сам. В Никарагуа сил оставил в дураках Хорхе Ачоа и Пабло Искабара крупнейших в мире наркодельцов. Он одурачил Карлоса Ледера и Федерика Воена. Надо всеми взял верх, а теперь свобода, которая была так близка, вдруг начала ускользать. Берри Сил отправился в центр адаптации армии и спасения не сразу. Его адвокаты потребовали пересмотра решения суда. Повторное слушание назначили на 24 января 1986 года. Но за три дня до этого произошло нечто, бросившее на ситуацию новый свет. Испанский апелляционный суд удовлетворил иск США о выдаче Хорхе Ачоа. Главаря наркодельцов в Майами ждал суд, и Сил, единственный свидетель государственного обвинения, стал теперь стократ ценнее для федеральных властей и стократ опасней для Медельинского картеля. Томас Склофани, адвокат Сила, написал ходатайство об изменении условий освобождения, выдвинутых Паладсолой. Он назвал Сила уникальным, но и важнейшим для США свидетелем обвинения. Ходатайство утверждалось, что приговор Поллосолы создает угрозу для жизни Сила, особенно в преддверии суда надачоа в Майами. Скалафани настойчиво напоминал судьям, что над головой Сила занесен топор. Согласно контракту, его убийца получит полмиллиона, а похититель миллион долларов. Но ходатайство о пересмотре судебного решения в Луизиане отклонили. Федеральные власти не усматривают связей между проживанием мистера Силла в центре адаптации Армии Испасения с угрозой для его жизни. Здесь он рискует не больше, чем в собственном доме в Батон-Руж. Судья Палоцоло лично сообщил Склавани, что Силлу придется сдаться на следующий день в 13:00. Склавани упрекнул судью, что его совершенно не заботит, убьют Силла или нет. Склаваньи вспоминал, что судья притворялся обиженным и, раскрасневшись, хрипло заорал: "Послушайте,、да、ваш клиент клевещет на меня. Он говорит репортерам, что судья полоцола не способен настоять на своем. Так вот передайте вашему клиенту, пускай пасть тережется, клеветать на судью полоцолу перед телекамерой, и он надо проучить." Склаваньи заметил, что учение вряд ли пойдет впрок, поскольку сил. Наверняка не переживет этот урок. На следующий день Сила прямо из зала суда отправили в центр адаптации. Не собраться, не повидаться с семьей, он не успел.